«Как это не может ходить?» – переспросил нахмырившийся Сихика, всё ещё стоя в корпусе Хиракуноуками в главном здании храма. «Вот так?» – ответил Кагане. «В записках о деяниях древности, которые ты, конечно же, внимательно читал, Хиракуноуками появляется в самом начале, в главе о сотворении мира. В Нихонсеке он появляется в иное время, но кое-что остается неизменным. То, как его бросили в море». «Бросили в море?» Слова Лиса лишь сильнее запутали Юсихика, как можно бросить бога в море, и как это связано с неспособностью ходить. Пока Юсихика силился вспомнить текст записок, слово взял Мацуба. «Господин Хиракуноуками, сын Идзанагинууками и Идзанаминууками». Однако, когда за первые три года он так и не смог встать на ноги, родители положили его в лодку и отправили в море. Юсихика невольно ахнул в ответ. Наконец-то он вспомнил этот период из записок, Вернее, там не было точной цифры в три года, но боги действительно бросили своего неполноценного сына в море. Собственного ребенка. Поверить не могу. Конечно, это была ужасная трагедия, но и сейчас порой случается, что родители бросают детей, не желая ими заниматься. Но это, разумеется, не означало, что Исихико согласился с действиями богов. Я уверен, им тоже было тяжело бросить собственного ребенка. Наверняка это было очень трудное решение, но необходимое... ведь ответственность за мироздание с них никто не снимал». Мацуба вздохнул. Когда господин Хираку остался один на лодке, он решил превратиться в статую, чтобы не терять силы. В конце концов лодка сгнила, и он оказался на дне морском. Прошло еще очень много времени, прежде чем та статуя попалась в сети рыбака из Хельга по имени Киски, который вытащил его на сушу. Киски. Так, значит, его нашел рыбак? Едва ли этот рыбак подозревал, что выловил из моря настоящего бога. «А ноги... так до сих пор...» Есихика замолк, не решившись произнести «не работают». А люди назвали его Эбисо. Они так называли всех новоприбывших богов. Со временем господин Хирико Науками научился покидать плен статуи и пытался исправить свои ноги с помощью духов и сородичей. Но последние тысячи лет, с тех пор, как появился я, он передвигается только верхом на мне, спускаясь лишь для отдыха и сна. Есихика выдохнул наконец, то понимая происходящее. Действительно, после такого не очень-то верится, что Хируконо науками мог надеть варадзи и куда-то уйти. Но куда тогда еще с бог и пора обуви? Если он не мог уйти сам, значит, кто-то увёл его. Предположил Есихика и тут же усомнился в собственных словах. Даже неходящий бог – это все-таки бог. Человек при всем желании не смог бы вытащить его из храма, а если это сделал какой-то другой бог? то почему не предупредил Мацубо? И главное, зачем взял Варадзи? Вы тоже считаете, что его могли похитить? Мацубо вновь попытался прижаться к Исихико мордой, но тот успел отскочить. Возможно, конь просто не умел рассчитывать собственные габариты. Это пока не факт. В конце концов, он бог, так что я не думаю, что ему что-то угрожает. Чтобы его разыскать, надо опрашивать очевидцев. Подумал Исихика и раздраженно почесал затылок. «Кого спрашивать-то, если обычные люди не видят богов?» «Как этот Хироку Науками хоть выглядит? Есть у него особые приметы?» Спросил на всякий случай Сихика. Как ни крути, любой розыск начинается с этого вопроса. «Господин Хиракуноуками любит яркую одежду. Кимоно расшитая рыбами и красную шапку, похожую на Эбоси, сломавшуюся от ветра. На улице он всегда бросается в глаза. Что касается особых примет, то у него немного обвисший подбородок и большие мочки ушей». «Символ удачи. Когда он улыбается, его глаза похожи на тонкие ниточки. Он выглядит именно так, как обычно изображают Эбисо». «Ага, потому что он и есть Эбисо», — пробормотал Есихика, на всякий случай запоминая слово «Мацубэ». Вдруг его смартфон сообщил о входящем сообщении. «От Ханоки?» «Был будний день, но уроки уже закончились». Есихика открыла мессенджер и увидела, что Ханока прислала фотографию. «Я выиграла Кагане?» «А, в лотерею». Есихика невольно улыбнулся, рассмотрев фотографию. Брелок на ней правда был очень похож на божественного лиса. Хотя Кагане, конечно, потолще будет. Есихика, я слышался, или ты назвал меня жирным?» Бодительный Кагане тут же придвинул морду ближе к лакею. «Жирным нет, только толстым». «Это одно и то же! Сколько раз я тебе говорил, что это всего лишь шерсть?» «Может, и шерсть». Но лес на брелоке не будет». Йосихико увлекся привычным спором с Кагане, но вдруг ощутил нечто странное возле плеча и вздрогнул от испуга. Робко повернул голову и увидел прямо перед своим лицом морду Мацуба. Шея ощущала на себе влажное дыхание. «Прости, Мацуба. Конечно же, сейчас важнее всего поиски хирукноуками. Мы поняли, мы все поняли. Просто смешную картинку прислали. Не волнуйся, мы сейчас же вернёмся к... «Господин Хиракуноуками!» Не успел Есихика договорить, как Мацуба вдруг закричал и нагнулся, упираясь мордой в экран смартфона. «Что вы здесь делаете? Почему не сказали, что пошли сюда?» «Так, погоди, успокойся!» На фотографии был брелок в виде лиса. Неужели конь принял его за бога? Есихика отпрыгнул от Мацубы и ошеломленно посмотрел на свой перепачканный соплеме телефон, с чего вдруг такой интерес к фотографии. «Неужели вы в плену этой маленькой рамки? Я сейчас же спасу вас!» «Нет, он не в плену. И давить мордой бесполезно. Внутрь все равно не попадешь, Хладнокровно пояснил Йосихика, нагло вытирая и лошадиную гриву. Кагане почему-то спрятал хвост за спину. «И вообще, посмотри получше. Это брелок с лисом. Он ни разу не похож на Хиру Куноуками». Почистив экран, Юсихико снова показал его Мацубе. «Ладно бы, конь спутал брелок с Кагане». «На Сэбису?» «Нет, это господин Хироку Ноуками. Я узнаю его даже со спины!» «Со спины?» Мацуба продолжал упрямиться, так что исихика вновь изучил фотографию Ханоки. Помимо брелока с лисом, на ней были люди перед лототронами. Взгляд Исихико остановился на мужчине в желтом кимоно и красной шапке. Вспомнились приметы Хироку Ноуками, о которых говорил Мацуба. «Нет, но ведь Хироку Ноуками не ходит!» «Растерянно возразил Есихика: Они так много времени потратили на разговор о неработающих ногах бога, а теперь увидели на фотографии мужчину, который твердо стоит на своих двоих». «Но разве люди так одеваются? Это может быть только господин Хироку Ноуками! С непоколебимой уверенностью заявил Мацуба. Йосихико попытался приблизить изображение, но оно показывало лишь плечи и голову, Все остальное скрывало толпа. «Если небесноглазая все еще там, можно спросить у нее. предложил Кагане, разглядывая фотографию. "Но это и правда быстрее всего". Согласившись с Кагане, Есихика вышел наружу и позвонил Ханоки. Едва ли девушка нарочно сделала фотографию так, что на нее попал этот подозрительный персонаж. "А, Ханока?" Девушка взяла трубку после пары гудков. "Да". Раздался в ответ робкий голос. "Прости за дурацкое сообщение". На фоне голоса Ханоки слышался шум толпы. Видимо, она еще не ушла с торговой улицы. «Просто мне так понравился брелок, что я...» «Нет-нет, брелок прекрасный. Но дело в том, что твоя фотография мне сейчас очень сильно может помочь», я заговорил Юсихика, стараясь успокоить взволнованную девушку. «Возможно, на нее попал человек, ну или бог, которого я сейчас разыскиваю». «Что?» «Ханок это еще там?» Каганэ и Мацуба о чем то разговаривали за спиной, судя по их тону недоумевали. В телефоне послышался топот бегущих ног. Да, сегодня на торговой улице очень много людей. Мне это сразу показалось подозрительным. А тогда это тем более может быть бог удачи, которого я разыскиваю. Бог удачи? Спросил их Ханока с удивлением, слышным даже через телефон. Мужчина в желтом кимоно перед лототроном был очень на него похож. психика не думал, что Ханока заметила этого персонажа в такой толпе, однако она отреагировала. «Да, он, кажется, выиграл семь или восемь раз подряд». Есихика хлопнул себя по лбу. Пожалуй, это и было лучшим доказательством того, чтобы удача действительно отыскался. «Он все еще там?» Конечно, ему было неловко вот так просить девушку об услуге, но он решил, что определённость того стоит. «Да, там», — ответила Ханока после короткой паузы. «Ты мне можешь описать его кимоно?» — спросил Есихика, оборачиваясь к Мацубе. Лошадь уже рассказывала ему о яркой одежде Бога: Желтый фон рисунки рыб, длинная. Желтый фон рисунки рыб. Еще на нем красная шапка Красная шапка. Обвисший подбородок большие уши. Обвисший подбородок и большие уши. Чем дальше Иисихика повторял вслед за Ханокой, тем больше уверенности и слез было в глазах Мацубе. Ханока, мне нужно через тебя уточнить еще одну вещь. Есихика задал ей самый важный вопрос. «Он стоит на своих ногах?» Вопрос в отрыве от контекста казался цитатой из фильма «Ужасов», но Ханока не обратила на это никакого внимания и подтвердила. «Да, именно». Кагане подошел к Есихика и спросил сам. «Небесноглазая. На что похоже его обувь?» «Обувь?» Мацабо затаил дыхание в ожидании ответа девушки и, наконец, до человеческих и божественных ушей донесся голос. На нем Варадзе». Есихика спрятал лицо левой рукой, но ну, не может же по городу гулять человек настолько подходящий по приметам. Тут и гадать не надо, и так все понятно. Ханока. Есихика крепче жал телефон и продолжил, не поднимая головы: Я сейчас же еду к тебе. Ты не могла бы проследить за этой яркой личностью? Ой, а да. Согласилась Ханока, хоть и явно пока не понимала, что происходит.